Ущелье, в которое они вонзились словно две пули в мишень, оказалось сюрпризом, так как выбраться из него по крутым стенам не представлялось возможным. Ни альпсного снаряжения, ни антигравитационных поясов, ни абсолютных липучек у них не было. Павел решил пуститься вдоль ручья с густой синей водой к выходу из ущелья. По расчётам до его устья от места падения оставалось не более 2 км. Шли быстро, почти бежали. зорко посматривая по сторонам на слоистые, буро-коричневые с белыми полосами стены, на выцветшее белесое небо, не забывая и о паранормальном восприятии. Изредка в стенах ущелья появлялись отверстия пещер, но из-за опасения пропустить возможную погоню, Павел исследовать ни одну из них не захотел, пока не увидел гигантский треугольный разлом, в котором свободно могла уместиться пирамида Хеопса. Почувствовав толчок крови в голове, Павел резко остановился, поднимая руку. Ещёна послушно замерла, приведя лук в боевое положение. Напрягаясь до боли в висках, Павел попытался разглядеть глубину разлома и ясно увидел контур испалинского кентавра. С облегчением расслабился, подозвал Есёна: "Пошли, посмотрим поближе. Кто там?" прошептала девушка. Конь чёрного всадника, которого ты видела дважды. — У вас в лесу и недавно, когда он выглядывал с небес одного из здешних мерков. Только этот конь раза в три больше. — А он нас не... не тронет. Хрона рыцаря на нашей стороне. — Хрона... Э, цари? — Мы называем черных всадников хронорыцарями. Они наши союзники. Обогнув розы пи камней и более крупные скальные обломки и выступы, Они приблизились к зеву пещеры, окунулись в её тень, остановились, глядя на гору кентавра из человеческого торса, которого вместо головы торчал слабо светящийся фиолетовый рог. Чуствовалось, что конь жив, полон энергии и видит их, но реагировать на людей он не спешил, с безграничным терпением ожидая своего повелителя. Интересно, что он тут делает? задал Павел вопрос самому себе. И где сам Садник погиб? Ушёл на разведку. Ты говорил, что видел поле боя. Может, этот железный демон удрал оттуда и стоит со времени битвы? Всё может быть. Павел задумчиво оглядел трубки энтавра, прикидывая его высоту метров 20. И возможность взобраться. Знаешь, у меня возникла хорошая идея. Ни за что, отчехнулась Есона, сразу поняв замысел спутника. Он нас в пыль сотрёт. Насупилась, заметив хищный блеск в глазах Жданова. «К тому же он нас не послушается». Павел молчал, продолжая прикидывать план действий. «Его сразу увидят. Мы не успеем шагу иступить», — продолжала девушка. Павел молчал, окончательно утверждаясь во мнении, что план действительно хорош. «Да боюсь я этого черного демона!» — уже с отчаянием выпалила Есена, отступая ближе к выходу. «Я тоже побаиваюсь», — рассмеялся Павел. «Успокойся, мы не собираемся использовать его в качестве коня». А вот выпустить в качестве танка ради отвлекающего манёвра попытаться можно. Так он нас и послушается, фыркнула мгновенно успокоившаяся Росинка. Как ты собираешься приказать ему двигаться в нужном направлении? Хм, да есть кое-какие соображения. Павел не стал объяснять Есене, что надеется на помощь Дримера. Пусть пока стоит здесь. В нужный момент мы его активируем. Они вышли из пещеры в ущелье, снова побрели вдоль ручья с удивительной синей водой. Ущелье постепенно расширялось, мельчало, стены его опускались, пока не превратились в клыкастые валы, в цепочку каменистых холмов, а ещё через километр ручей привел разведчиков к угрюмой и в длинных чёрных шрамах глинистой долине, где когда-то произошла битва титанов, сторонников тех, кто следит с войском хронохирургов. Молча смотрели Ессоны и Павел на гигантские воронки, трещины, вставшие дыбом пласты пород. На разбитые остовы каких-то машин, полусгоревшие, вплавленные в почву корпуса летательных аппаратов, коробчатые руины зданий, туши кентавров, торсы хрона рыцарей, глыбы обезьяно-змеев, колоссальные, жуткие, апокалиптические фигуры драконов, гротескно увеличенные многосегментные членистоногие тела насекомых, несущих печать беспощадной жестокости, воплощение вселенского зла». Видя, как бледнеет лицо Есёны, Павел осторожно встряхнул её за плечи, заглянул в глаза, передавая импульс успокоения. Держись, девочка, они лежат здесь давно и никому уже не угрожают. Глотнёшь водички. Есёна помотала головой, вязко вздрогнула, зажмурилась, ткнулась лбом в грудь Павла, потом отстранилась. Святой рот, никогда не думала, что увижу такую жуть. За что они дрались? За жизнь, подумав, ответил Павел. За жизнь, и при этом убивали друг друга. Девочка, каждый из них был убеждён, что прав именно он. Разве в твоём мире не бывало так, что враги яростно отстаивали одну и ту же идею, только понимали они эту идею по-разному? У нас такого не было, ещё она вздохнула. Я не помню. Но то, что ты сказал, страшно. Ну да, согласился Павел. Но так уж и устроен наш мир. И многие-многие его копии. «Вот что, малыш, подожди-ка меня здесь. Я смотаюсь на то поле и кое-что поищу, а ты пока отдохни. Я не устала. И все же придется остаться. Вот ниша, заползай и жди, я вернусь скоро». Павел помог девушке устроиться между двух каменных глыб, наметил путь и припустил зигзагом от одной воронки до другой, от одного поверженного великана до другого. Через минуту он скрылся из глаз Есёны. Девушка выставила перед собой лук, наложила на тетиву стрелу и стала ждать, больше всего на свете желая проснуться.